уложили на широченную кушетку, на которой смело могли бы разместиться 20 человек. Готовились на завтра похороны дьякона Ферапонта и Федора Степановича Амбреева. Столяры возились над огромным гробом дьякона и гробом поменьше для исправника. Тело исправника до сих пор не разыскано Решили приделать к голове подходящего вида Чучева и так схоронить завтра со всей торжественностью по чину православной церкви. Но вот беда. Священник ни за что не соглашался крестить младенца Александра в эти траурные, полные скорби дни. Поэтому Илья Петрович Сахатых впал в полнейшее отчаяние его наварено, настряпано, а главное, разосланный по всему свету приглашения. и вот тебе на, сюрприз. Он злился на дьякона, что не мог умереть двумя днями раньше, злился на священника, что отказался совершать сегодня таинство крещения. Эк, штука, человек помер, да наплевать. Во всем мире каждую секунду по шести человек умрет, согласно статистике. Как у нас нам пироги достерлить, да заливную прикажете отдать? Нищим да собакам, что ли? Ха, после этого действительно антирелигиозным станешь. Для Прохора Петровича утро наступило лишь в шестом часу вечера, но продолжительный весь в кошмарах сон не освежил его. Начинались первые осенние сумерки. В голове Прохора — садом. Душа кипела, и вся покривленная погружалась в сумятицу. Не хотелось умываться, все было противно и мерзко. Прохор Петрович приказал спустить шторы. Смерть не имеет образа, но все, что носит вид земных существ, поглотит. Так сказал Люцифер в Каине Байрона. Но это наполовину лишь правды. Каждая смерть носит свой образ, свой лик, повадку свою. Бывает так. Брякнешься, ахнешь, и нет тебя. Сразу, мгновенно.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 Вытянет ноги и крышка. Бывает смерть на миру. К ней никто не готовится. Она внезапно, как гром, разойдясь, сигнальный рожок и залп, залп, залп, груда трупов. это скорбная смерть очень обидно. Эта смерть заносится на страницы истории. А то... Живет старовек, вдоль ест, пьянствует, курит, бесится, Пытает природу ночью в день и день в ночь, И все ни почем ему, не крякнет, крепок, как дуб, Он бессмертен. Ну вот где-то там, возле желудка, Заскучал червячок, и гложит, и гложет. Что? К сожалению, Рак. Нож оператора, передышка на годик и смерть. Это смерть, как из-под тихо собака. Хам! Его вздрогнули. Бывает, но редко и так. Два столба с перекладиной, несколько перекинутых петель, внизу общая яма. Соседи благополучно повешены, но вот под одним петлей лопнуло, он оборвался и кричит, «Не зарывайте, я жив!» Толпа зевак с ревом невинен, невинен, мчится к живому покойнику, залп воздух.